Глава 105. «Они пытались взломать вашу гробницу», — выдохнул мой спутник, потрясенный подобным непотребством. «Этого старика я знаю. Друг магистра Безмы, а может и брат. Я удивился, увидев его, хотя ему вполне хватило бы времени собрать головорезов и отправиться сюда после того, как они с Безмой закончили дела у тривеса Смита». И в дивных диковинах. Но зачем? Его помощники были иммигрантами, хватавшимися за любую работу, чтобы поддержать тело, душу и семью. Наше появление вслед за собаками стало для рабочих достойным поводом к бегству. Я надеялся, что им удастся заложить инструменты. Собаки выпустили их, а старика прижали к двери мавзолея. Он угрожающе, но безрезультатно взмахнул ломом. Его не разорвали на куски только потому, что я был поблизости. — Не двигайся! — предупредил я. — Если вздумаешь бежать, мне тебя не спасти. Мой могильщик заблеял от горя, увидев повреждение двери мавзолея. Взломщикам удалось приоткрыть ее, но щель была слишком мала. Дверь безнадежно перекосила. Помощница и несколько ее друзей протиснулись внутрь, как только я оттолкнул с дороги грабителя. «Не дай этому дураку бежать!» «Но не причиняй ему вреда», — велел я каштанке. А затем опустился на колено возле раненой собаки, уродливого гибрида, бульдога с биглем. «Нам повезло. Необратимых повреждений не видно». Я подавил желание дотронуться до нее и приласкать. Собака была дикой. Она страдала от боли и боролась с болью, оскалив зубы, готовые пустить их в ход. Я подошел к двери гробницы, нагнулся, ухватился за край, поднял его, толкнул, делая крошечные шажки. Мне удалось сдвинуть дверь настолько, чтобы я смог войти. «В нише справа от вас есть лампы с запалами», — сказал мой спутник. Я протиснулся внутрь. Могильщик повернулся к пленнику, — который всем своим видом демонстрировал, что сдается. С него было достаточно. Он с самого начала не хотел в этом участвовать. Он мечтал выйти из игры. Однако он все же не был готов лечь и умереть, избавив мир от своего присутствия. Я зажег лампу. Местные работники не ленились. Ламп оказалось пять, все заправлены, каждый фитиль подрезан с военной точностью. Я донес свое восхищение до старика. «Тогда как насчет вознаградить меня?» «Поторопившись, храбрец! Здесь холодно, и я слишком стар для плясок с бандитами, даже с теми, кто слабее меня!» Он ткнул пальцем в пленника, на случай, если я слишком глуп, чтобы догадаться. «Мы об этом позаботимся», — сказал я. «Эй, ты! Пойдешь со мной!» так я смогу приглядеть за ним. Вдруг он только притворяется слабаком. Не шевелись. Не открывай рот, если я не задам тебе вопрос. Как скажете, сэр. Я зажег еще две лампы и поставил их в специальные ниши. Это не слишком помогло. Гробница была огромной. Помимо Страфинова здесь стояло с десяток гробов. Другие занимали альковы в стенах. На их концах виднелись подернутые патиной именные таблички, даты на которых уходили в глубину веков. Альгарды умирали и заканчивали свой земной путь здесь на протяжении сотен лет. На показ были выставлены только последние усопшие. Когда живые забудут, кто это такие, их уберут в стенные ниши, которых здесь сотни и сотни. Сейчас я видел одиннадцать гробов и место для еще одного. В прошлый раз свободного пьедестала не было. Я показал на него. «Садись сюда, негодяй сел. Миграция гроба в стену стала единственной переменой со времени моего последнего визита. Плохие парни не успели сделать то, что планировали. «Имя!» — потребовал я, протирая рукавом стекло, отделявшее меня от моей любимой. Она не изменилась напомнила мне слишком доверчивую девочку из сказки взявшую бесплатное яблоко хотел бы я разбудить ее поцелуем только где найти принца который исполнит задуманное а потом уйдет и оставит мне принцессу краем глаза я уловил фиолетовый отблеск за спиной пленника интересно она сопровождала меня все это время